«Фёдор!» — крикнул профессор. «Нет, вы туда!» «Туда вам нельзя, я сам!» Робко молвил Николка. «Сам леете, барышня!» — подтвердил сторож. «Здесь, — добавил он, — можно подождать». Николка отвёл его в сторону, дал ему ещё две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет. Сторож, пыхтя горящей махоркой, вынес табурет откуда-то, где стояли зелёная лампа и скелеты.